Из-за нее передрался бы весь свет, ибо единственное, чего в сущности хочет мужчина, — это услышать такой вот смех. Анна обернулась ко мне, подставив щеку свету камина и, блестя глазами, рассмеялась. Я тоже рассмеялся, глядя на нее сверху. Она протянула мне руку, чтобы я помог ей встать, поднялась легко и ловко, Господи, за чего я ненавижу женщин, которые, вставая, собирают себя по частям. И слегка качнулась, выпрямившись во весь рост. Она стояла очень близко ко мне, все еще смеясь. Ее смех отзывался эхом у меня внутри. Я держал ее за руку так, как держал давным-давно, пятнадцать лет назад, двадцать лет назад. Когда помогал ей встать и ловил ее откоченувшуюся талию, чувствуя, как она поддается под моей рукой, так было раньше. Теперь я тоже наклонился к ней, глядя на ее смеющуюся лицо, и ее голова немного запрокинулась, как запрокидывается голова девушки, когда она знает, что сейчас в ее обнимете и не имеет ничего против. Но вдруг ее смех оборвался. словно кто-то опустил штору перед ее лицом. Я почувствовал себя так, как бывает, когда проходя по темной улице, ты заглянешь в освещенное окно. Там, в комнате, люди разговаривают, поют, смеются, по ним пробегают волнами от цветы камина, и сюда на улицу доносятся звуки музыки. А потом рука, ты никогда не узнаешь чья она, опускает штору. И ты остаешься один снаружи, и я остался один снаружи. Может мне все равно надо было это сделать, обнять ее, но я не обнял. Да, она обернулась ко мне и засмеялась, но не мне, а потому, что было счастливо вернуться в комнату, где еще сохранилось прошлое, частью которого я был когда-то. но перестал быть и присесть возле камина, ощутить на лице его тепло, как ладонь. Этот смех предназначался не мне, поэтому я отпустил ее руку, сделал шаг назад и спросил. Судья Ирвин когда-нибудь разорялся? По-настоящему? Я спросил ее внезапно и резко, потому что если вопрос ваш внезапен и резок, как гром среди ясного неба, а вам, может быть, удастся получить ответ, которого вы никак иначе не получите. Если человек, которого вы спрашиваете, все забыл, то внезапный и резкий вопрос может пришпорить его память, вырвать ответ из трясины забвения. А если человек помнит, но не хочет вам рассказать, то внезапный и резкий вопрос может поймать его врасплох. И он ответит, не успев подумать. Но ничего не вышло. Либо она не знала, либо ее нельзя было застать врасплох. Мне следовало бы раньше догадаться, что такой человек, как она, человек с глубокой внутренней уверенностью в себе, проистекающей из того, что он сделан целиком из одного куска, а не составлен из лоскутов, обрывков и старых шестеренок, скрепленных вверх. ржавой и колючей проволокой, бечевками и слюнями, как большинство из нас, мне следовало бы догадаться, что такого человека нельзя заставить врасплох и вырвать ответ против его воли. Это, если она знала ответ. Но, может, она и не знала. Она удивилась. «Что?» — спросила она. Я повторил. Она отвернулась, подошла к кушетке, села... Зажгла сигарету и спокойно на меня посмотрела. Почему тебя это интересует? – спросила она. Глядя ей в глаза, я ответил: это не меня интересует. Одного моего друга. Он мой лучший друг. Он платит мне по первым числам. Джек! – воскликнула она и, швырнув только что зажженную сигарету в камин, встала с кушетки. Почему тебе надо все портить? Только-только мы вспомнили прошлое, а ты все портишь. У нас, у нас, сказал я. Тогда что-то было, а ты хочешь все испортить? Помагаешь ему все испортить этому человеку? Он у нас? Переспросил я. Задумал что-то плохое? У нас, сказал я. Если у нас было такое. Замечательно, прекрасное, прошлое. Почему ты не вышла за меня замуж? При чем тут?